ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НЕВИДИМКИ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Я понимала, что надо выспаться, потому что новый день грозил быть ужаснее предыдущего, но так и не сомкнула глаз. Тело, однако, жило своей жизнью. Я поднялась на утренние процедуры, совершенно не чувствуя усталости или боли. В голове было странно пусто. Лишь краешком сознания ожидала что вот-вот снова мысли заполнят тревога и новые вопросы. Никого уже вокруг не замечала, лишь смотрела, считала, запоминала. И всё легче, чем раньше. Ничто не отвлекало, будто кто-то отключил лишние функции в мозгу, но ощущение что кто-то покопался в голове, не было. Я просто устала бояться и думать об остальных. Здесь каждый враг, а значит, надеяться можно только на себя. Поэтому нужно делать все, что смогу, игнорируя страхи. В зал испытаний шла в полной готовности отвечать на вопросы Сейнары, только ни одного не последовало. Как не последовало и испытаний. В зале были только обычные тренажеры, скалодром, бассейн, площадка для рукопашного боя, где уже с инструкторами занималась мужская группа. И на первый взгляд не сказать, что пленники отставали от бойцов скалы, Будто умение драться было одним из критериев отбора. Лысую голову Ареса глаза выхватили сразу, но немедленно отвернулась, чтобы не допустить лишнего волнения. Только отметила, что вел он себя не как обычный преподаватель, а словно натренированный спецназовец, и вспомнила, что у него была военная подготовка. Скорее всего, и у остальных тоже. Только как сюда попал Виктор? Ламарой было назначено полтора часа физической активности. Мелькнули сомнения, что после бессонной ночи не выдержу. Но пробежка по периметру зала далась легко. Подтягивания и переходы по канатной дорожке на высоте тоже. На скалодроме дрожали руки, однако впервые прошла всю дистанцию. Просто не смотрела вниз и по сторонам, стиснув зубы, преодолевала себя. запрещая думать о чем-либо, кроме каждого последующего шага. Дальше ждал бассейн, причем проплыть его предстояло прямо в одежде. Со стены спустилась на страховке, и уже внизу неожиданно столкнулась с Виктором, который и держал мой трос. Он притянул меня к себе за ремни и стал расстегивать их. Говорить было разрешено, только мне не хотелось. О чем? Поэтому, глядя поверх его плеча на мужчин, которые ловко качаются на снарядах, я терпеливо ждала, когда он снимет страховку. Лишь один вопрос крутился на языке. Все мужчины практически качки. Сил немеренно и хватка бульдожья. Как Самоносов затесался в этот список машин для убийств? Выдержка? Сомневаюсь. Интеллект? Возможно. Но из всех парней Брянский и то был бы к месту. И в груди кольнуло от жалости. Все-таки Хохотун был хорошим парнем. Я не пожелала бы ему ни смерти, ни того, что происходит здесь. — Как чувствуешь себя? — неожиданно спросил Виктор. Я вскинула на него вопросительный взгляд, мол, серьезно? Как будто он был слепой или глухой. Виктор расстегнул последний замок на талии и наклонился к уху. «Будь осторожна, первый может отомстить за унижение при всех, учитывая, что не он был с тобой в кубе». Прозвучало это так вкратчиво и с нотками покровительства, словно он старался защитить меня. Но в чем был смысл его слов? Я резко отстранилась и вперилась в его глаза. Виктор смотрел смело и все еще крепко держал за талию. Даже если он знает, кто это был, то зачем, говорит мне. И если бы первый не знал, что не закончил начатое, то зачем бы предлагал закончить? Макс сказал, что все должны быть уверены, что я прошла это испытание. Меня что, опять проверяют? Чему верить? Замелькало в мыслях. А потом я невольно отвела взгляд на ухо Виктора. На мочке был точно такой же передатчик, что и у всех нас. Сердце ёкнуло. Он может выдать меня. Разве Макс меня не прикрыл? Если бы это был сам Виктор, то Макс не дал бы ему выдать меня и себя. А значит... Мать вашу, а что это всё значит? Я отступила на шаг, прищурилась и процедила. «Ты женат, не забыл?» Он улыбнулся как-то устало и с горечью и опустил глаза. «Я не знаю, вернусь ли домой». «Ну, если вернешься, то мы с тобой работать вместе точно не будем», фыркнула и скинула с себя страховку. «Думаешь, ты вернешься?» хмыкнул тот и скептично покосился на меня сверху вниз. Гильотина упала. Снова появилось то чувство, когда стало все равно, что произойдет с хорошо знакомым мне человеком. И я не чувствовала угрызений совести. Я обвела лицо Самоносова пристальным взглядом, сделала шаг навстречу, коснулась его майки пальцами, а потом резко сжала ее в кулаки и дернула на себя. Виктор от неожиданности чуть не влепился в меня носом. Как был душной жабой, так и остался. Равнодушно выдохнула в лицо, оттолкнула, сорвалась с места и прыгнула в бассейн. Проплыв под водой, выбралась на бортик на другом конце, отжала волосы и встала у выхода, наблюдая за последними секундами тренировки на таймере. После душа увидела, что в спальной у каждой на кровати лежал рюкзак. Обычные женские рюкзачки разного цвета и моделей. В шкафу лежал минимальный набор косметики и висела новая одежда. На сей раз она была простой и удобной для обычного жителя города. Блузы, рубашки. У меня тонкий замшевый жилет горчичного цвета на шнуровке и белый удлиненный топ. Ни одна из нас не выглядела похожей на другую, но у всех свободные брюки и обувь без каблуков, нечто среднее между лоферами и балетками. В рюкзаке лежали уже знакомые карта пропуск на поезд, кредитка-паспорт и несколько брутальные часы с большим экраном, а также россыпью предметы женского арсенала. Помада, пудра, влажные салфетки, расческа, солнечные очки и мини-лак для волос. В столовую следовало идти уже собранной. Мужчины тоже были собраны иначе и ждали, пока войдем мы, чтобы сесть за стол по общему приказу, как в армии. Завтрак проходил в полном молчании, хотя инструкций не поступало. Ела я за двоих, не обращая внимания на пристальные взгляды в свою сторону как первого, так и Виктора. На Ореса не смотрела вовсе, не хотела заблудиться в оправданиях или сомнениях, слишком больно терять близких, а доверие еще и тошно. Здесь лучше вообще никого не иметь, спокойнее в голове и на сердце. Как только время вышло, сверху поступил новый приказ. собраться в лифте. Лифт доставил на площадку перед туннелем. Очевидно, нас снова отправят на поезде. «Приветствую, невидимки!» Появилась сама Ламара и двое мужчин. Один — ее постоянный помощник Петер, и второй — мой конвоир и инструктор Иован, от одного вида которого передернуло. Ведь это он угрожал навестить Соню. одеты мужчины были в такую же обычную одежду, как и мы все. «Всем вам уже известно, кто мы и что делаем», – строго проговорила она. «Сегодня вы отправляетесь в атом для первого этапа операции. Для того, чтобы сработать эффективно, вы будете объединены в пары или тройки, а кто-то на подхвате, чего не сможет один». Так или иначе, обязан выполнить другой. Вы все действуете заодно. Кураторы и координаторы поведут вас согласно разработанному плану. Но форс-мажоры будут. Некоторые решения придется принимать самостоятельно на ходу. Те, кто засветится, уже не смогут вернуться в скалу и в итоге будут захвачены охраной атома. При имеющихся технологиях допроса вы не выдержите. Это принцип их безопасности. А значит, калейдоскоп тут же исполнит программу по вашей ликвидации. Паралич с летальным исходом. Не забывайте, вы всегда под нашим наблюдением. В позвоночнике запекло. Я еще не знала, насколько сложно то, что предстоит сделать, но теперь мы зависели друг от друга. И самое страшное, надеяться было не на кого. К тому же мы уже были разрознены. У каждой мини-группы будет отдельная частота. Вы сможете слышать друг друга. При необходимости и условии, что это безопасно для операции, запрашивайте помощью группы. Для этого у каждого есть часы. И Ламара продемонстрировала запястье. На нем был идентичный нашим браслет с большим круглым экраном. С виду обычные часы. но это навигатор и средство связи. Красные цифры – женская группа невидимок, синие – мужская. Потребуется связаться с кем-то, просто нажмите на нужную цифру. Калейдоскоп обеспечит с ним связь. Но помните, вы не можете раскрыть себя в присутствии граждан атома. Общение с гражданами – тоже по мере необходимости. Ламара замолчала и долго с каким-то тяжелым сомнением смотрела на нас. Видно, все это было непросто и для них. Каково же будет для нас? «А между собой мы можем общаться?» Вдруг спросил японец. «Ограничений нет. В поезде познакомитесь. Ведите себя естественно, ведь вы должны прикрывать друг друга всеми возможными способами». Но правило выполнить приказанное неизменно, как и наказание за его нарушение. Если у нас не получится выполнить то, о чем вы просите, но мы не попадемся и не выдадим никого, как нам вернуться в скалу?» Несмело спросила Мора. Ламара нахмурилась, явно недовольная вопросом, напряженно переглянулась с помощниками, опустила глаза и с особым пренебрежением или даже со скрытой злостью ответила. «Если вы думаете, что мы просто в игры играем, то ошибаетесь. Три наших лучших специалиста сегодня поплатятся жизнью за то, что передадут вам. Мы рискуем всем, чтобы добиться гораздо более важной цели для всего человечества, и она значительнее этих смертей и всех ваших жизней». поэтому отсидеться не получится. И кто вернется лишь с оправданием, почему у него не получилось выполнить задачу, не умрет. Но пострадает кое-кто другой. Каждому из вас есть кого терять. Жестокие ублюдки! Какое человечество они защищают! Неужели жизни невинных детей стоят такой принципиальности? Взбунтовалось нутро, Но все, что я могла делать, это сжимать пальцы в кулаке и концентрироваться на дыхании. «Итак, времени больше нет!» — отрезала Ламара. «Последнее, что вам нужно знать, любым способом успеть на поезд. Поезда будет два. Один к двум часам дня, на который вы, если все пройдет по плану, успеваете. И второй в четыре вечера». если что-то выбьет из графика. Приступаем! — А что делать, если не успеваем на поезд? — спросил Виктор. — Мы же можем спрятаться где-то в городе. У вас же должны быть какие-то запасные варианты. Мы даже не знаем, что будем делать. Вопрос, конечно, резонный, но с таким его настроем я не завидовала тому, кто окажется с ним в паре. Ламара, лишь недобро прищурилась, передала что-то своим помощникам и кивнула. — Не потеряйте пропускай кредитки! Поезд ждет! Удачи! Виктор только что-то буркнул под нос и повернулся вслед за своей группой. Я вошла в вагон и сразу направилась в конец. Мест было предостаточно, но за мной кто-то неотступно шел. Я оглянулась, а увидев, кто это, раздраженно бросила. «Что ты за мной увязался?» «Я твоя пара», — напряженно проговорил Виктор. «Кто сказал?» Замедлила я и требовательно уставилась на него. «Тебя что-то смущает, седьмая?» Прозвучал ровный голос Макса в передатчике. «Застрелите меня!» Округлила глаза я и ускорила шаг. «Спасибо, скажи, что рядом буду!» «Теперь мы заодно! Хватит строить из себя матухари!» Фыркнул Виктор, обгоняя меня и занимая ровно то место, куда нацелилась я. Едва не зарычав, села напротив. «Запомни, свалишься в обморок, брошу там, где упадешь!» Отчеканила я и скрестила руки на груди. «Ненавижу! Зачем мне тот, кто будет ставить палки в колеса?» «Ну, привет, коллеги!» развалилась рядом с Виктором Кита, и, найдя в своем рюкзаке жвачку, смачно заживала ее. «Зараза!» — прошипела я на русском, откидываясь на спинку и упирая затылок в окно. «Не нравится группа? Могу поставить тебя в пару к первому! Бонус за хорошее поведение!» Усмехнулся Макс, явно издеваясь надо мной. Я закатила глаза к потолку, а вслух ответила. — Главное, не подставь нас, и я хочу узнавать новости не последней. — Прибереги огонь для дела! — хмыкнул тот и замолк. На этот раз с нами сели Петер и Иован. Поезд тронулся, и, как было велено, все стали знакомиться. Берта была в паре со вторым, ирландцем Бартлом, который в белой рубашке выглядел, как надутая кукла бодибилдера. Не представляла, каково ей будет с ним, ведь он был с ней в Кубе. С Сильвией был англичанин Колин, четвертый. Все, что смягчало его внешний вид, это русые кудряшки на макушке и затылке. Но если приглядеться, суровые глаза, широкие скулы, под пиджаком стальные мышцы. Африканца Майка, высокого и длинноногого, такого же, как Найтия, Назначили в тройку с Морой и японцем Сабуро. Разглядев последнего, поняла, что ему далеко за сорок. Но выглядел тот невероятно хорошо. подтянутый крепкие, живые, умные глаза. Когда перевела глаза на Виктора, чуть не усмехнулась вслух. Странно. Почему Виктор пятый, а не седьмой? Среди всех он физически, как и я, слабее. Хотя... Если оценивать нас двоих, то это мне давать ему фору. А вот первого, которого, оказалось, тоже звали Михаилом, поставили в пару с аресом. Близко посаженные туповатые глаза, нос с горбинкой, широкоплечий амбал. Не знала, в каком месте искать интеллект. У таких обычно все решают мускулы. М да Шварценеггеры, ван -даммы. Один божок и ниндзя в придачу. Я закрыла глаза и прижала ладони к бедрам. И я, двухмесячный йог. Супер, команда! Ладно, главное, чтобы все получилось. На платформе нашей группе приказали следовать за Петером на парковку. Другая троица села на метро с Иуваном. Остальные разошлись в разных направлениях города, очевидно, получив указания координаторов. «Едем на экскурсию, господа!» И Петер кивнул на синий автомобиль. Садясь рядом с водителем, в лобовое стекло поймала взгляд Ореса, который вместе с Михаилом переходил дорогу и не смогла отвести глаз. Он смотрел неотрывно. Лицо не выражало эмоций, но в глазах столько тревоги и сожаления, словно прощался. «Все-таки я не могла быть к нему равнодушной». Сегодня мы тоже рискнем собой, и, может быть, я больше его не увижу. На секунду стало невыносимо тоскливо, но я сухо кашлянула и отвернулась к боковому окну. Не время впадать в сантименты. Наверное, не судьба. Прощай.